Глава 17. Выставив на показ полицейский значок, Босх двинулся через приемный покой отделения экстренной помощи. Дежурная принимала какие-то данные от сидящего перед ней на стуле человека. Босх приблизился и увидел, что человек нянчит, как ребенка, свою левую руку, запястье было вывернуто под неестественным углом. «Полицейский офицер, который доставили сюда на спасательном вертолете», — спросил Босх, не заботясь, что вмешивается в разговор, — «У меня нет информации, сэр», — ответила женщина. «Будьте так любезны». «Где я могу получить информацию? Где врач?» «Доктор с пациентом, сэр. Если я вызову его сюда беседовать с вами, он ведь не сможет оказывать помощь офицеру, не так ли?» «Значит, она жива». «Сэр, я не могу на данный момент сообщить вам никакой информации». босс двинулся к дверям в глубине помещения. Он нажал кнопку на стене, и двери автоматически распахнулись. Позади он услышал, как женщина за конторкой кричит ему что-то, но не остановился. Он зашагал дальше в отделение экстренной помощи. Там было восемь изолированных занавесками отсеков лазаретов, по четыре с каждой стороны, а посередине медсестринские и врачебные посты. Помещение гудело, как улей, охваченное капучей работой. Направо, у занавешенного отсека, Босх увидел одного из двух спасателей из вертолета. Он подошел к нему. Как она? «Пока держится». «Большая кровопотеря», он замолчал, увидев, что с ним стоит и разговаривает босс. «Знаете, вам не положено тут находиться, офицер. Думаю, вам лучше выйти в приемный покой, и...» «Она моя напарница, и я хочу знать, как ее дела. С ней работает лучший специалист службы экстренной помощи в городе. Могу поспорить, что он не даст ей умереть, но вам нельзя здесь дожидаться». «Сэр», — босс обернулся, охранник приближался к нему в сопровождении дежурной, — Босх поднял руки, показывая, что сдается. «Я просто хочу узнать, как обстоят дела». «Сэр, будьте добры, следуйте за мной», — произнес охранник. Он взял Босха под руку, тот встряхнул его руку. «Я полицейский детектив. Вам незачем меня забирать. Мне необходимо выяснить, что происходит с моей напарницей. Сэр, вам сообщат все, что положено. А сейчас будьте добры». Охранник сделал ошибку, попытавшись снова взять Босха под руку. На сей раз детектив не просто стряхнул его руку, он силой оттолкнул ее от себя. «Подождите, подождите», — вмешался санитар детектив. «Давайте пройдем к кофейным автоматом, возьмем кофе, и я расскажу вам все, что было с вашей напарницей». Босх не ответил. Санитар подсластил предложение. «Я даже добуду вам чистое обмундирование, медицинскую куртку и брюки, чтобы сменить вашу грязную и окровавленную одежду. Идет?» Босх уступил. Охранник тоже кивнул, и санитар увел настырного посетителя. Сначала они двинулись в гардеробную для персонала, где, прикинув габариты клиента, санитар решил, что ему потребуется средний размер. Достав с полки бледно-голубой комплект спецодежды и бахилы, он вручил все это Босху. Затем оба отправились в комнату, где медсестры перекусывали во время перерыва и стояли автоматы с кофе, содовой и легкой закуской. Босх взял себе черный кофе. У него не оказалось мелочи, но санитар его выручил. Вы, наверное, желаете вымыться и переодеться? Вон там есть туалет, можете им воспользоваться. Нет, расскажите, что вам известно? Садитесь. Они сели за круглый столик. Санитар через стол протянул ему руку Дэйл Дилан. Босс пожал ее. Гарри Босс. Рад познакомиться, детектив Босс. Первым делом я должен поблагодарить вас и остальных за ваши усилия там, в полевых условиях. Своими стараниями вы, вероятно, спасли жизнь своей напарницы. — Она потеряла много крови, но она боец. Сейчас ее возвращают к жизни, и будем надеяться, что она выкарабкается. Насколько плохи дела. Дела не Но здесь такой случай, когда нельзя ничего точно сказать, пока состояние не стабилизируется. Пуля задела сонную артерию. Вот этим они сейчас и занимаются, чинят артерию. Потеряла много крови. И есть риск паралича. Так что пока еще опасность не миновала. Но если она избежит паралича, то может вполне успешно выкарабкаться. Подуспешно я подразумеваю живой, идееспособной, но затем ей понадобится долгий период реабилитации». Босх кивнул. «Это неофициальная версия. Я не врач. И не имею права говорить вам все это». Босх почувствовал, как в кармане завибрировал сотовой, но решил проигнорировать звонок. «Я благодарен вам за то, что вы мне это сообщили. Когда я смогу ее увидеть?» — Не имею понятия, дружище. Я всего лишь доставляю их сюда. Я рассказал вам все, что знаю. Если намерены ждать, предлагаю вам умыться и сменить одежду. Вы пугаете людей своим видом. Босс кивнул, и Дилан встал. Он разрядил взрывоопасную обстановку в отделении, и его миссия была выполнена. — Спасибо, Дейл. — Не переживайте. А если увидите охранника, то, может, вам захочется... «Он не стал продолжать. Я так и сделаю», — пообещал босс. После ухода санитара он двинулся в туалетную комнату и содрал с себя куртку. Поскольку в медицинской куртке отсутствовали карманы и некуда было положить оружие, телефон, полицейский значок и прочее, он решил оставить на себе свои грязные джинсы. Посмотрелся в зеркало и увидел, что по лицу тоже размазаны грязь и кровь. Следующие пять минут Гарри потратил на умывание, вбивая в лицо и руки мыльную пену до тех пор, пока стекающая в решетку раковина вода не сделалась чистой. Выйдя из туалетной комнаты, Босх заметил, что кто-то заходил в чайную комнату и забрал, либо выплеснул его кофе. Гарри снова пошарил в карманах в поисках монет, но так ничего и не обнаружил. Он прошел обратно в приемный покой. В помещении было полно полицейских. Там же находился его непосредственный начальник Эйбл Пратт. «Гарри, как она?» «Что там произошло?» — воскликнул брат. «Официально они мне ничего не сообщают. Санитар, который ее доставил, говорит, что она, скорее всего, выживет, если не случится чего-нибудь экстраординарного». «Слава богу! Что там стряслось в горах?» «Я и сам точно не знаю. Уэйтс завладел оружием и открыл стрельбу. Есть какие-нибудь сведения о его поимке?» Он бросил угнанную машину у станции Красной линии подземки на Голливудском бульваре. Дальше неизвестно, куда эта сволочь подевалась, как сквозь землю провалился. босс понимал, что если Уэйтс спустился в подземку на красной линии, то оттуда он мог отправиться куда угодно, от северного Голливуда до деловой части города. Центральная линия метро имела также остановку у Эхо-парка. они ищут в Эхо-парке. Они ищут повсюду, старина. «Знаешь, ГППО прислало бригаду прямо сюда, чтобы поговорить с тобой». «Я не думаю, что ты бы захотел сам отправиться к ним в Паркер-центр». «Точно. Что ж, ты знаешь, как вести себя с ними? Просто расскажи все, как было». «Ладно. С ГППО, группой расследований правомерности применения огнестрельного оружия, полицейскими, в данном случае будет нетрудно справиться. По представлениям Гарри, сам он не совершил в отношении Уэйтса ничего противоправного. Тем не менее, данное подразделение в полицейском управлении было чисто бюрократическим» со своим бюрократическим подходом. «Они появятся скоро», — сообщил Пратт. «Они сейчас наверху, на Санса-транч, допрашивают остальных». «Каким образом, черт подери, он завладел оружием?» Босох покачал головой. А Ливас подошел к нему слишком близко, когда тот карабкался по лестнице. Тогда-то гаденыш выхватил у него пистолет и начал стрелять. Все случилось очень быстро. А и Кис находились наверху, а я был внизу, у подножия склона. «Господи боже!» — скорбно покачал головой Прат. Босх понимал, что шефу хочется поподробнее расспросить его о том, что произошло и как вообще это могло случиться. Прат бесспорно немало беспокоился о своем положении, не менее чем о том, выживет ли райдер и обо всех остальных. Босх решил, что следует рассказать ему о том, что может явиться неприятной проблемой. В тот момент он не был в наручниках. Проговорил он, понизив голос — Нам пришлось снять их, чтобы он мог подниматься и спускаться по лестнице. Имелось в виду, что наручники будут сняты на полминуты максимум, и лишь на то время, пока он карабкается. А Ливас подпустил его очень близко. Вот с чего все началось. «Вы сняли с него наручники?» — изумленно промолвил прат Уши нам так велел. «Ладно, тогда пускай обвиняют его. Я не хочу никаких неприятностей на наш отдел, и на свою голову тоже». Не так я мечтал уйти на покой после тридцати чертовых лет службы в полиции. А что будет с КИС? Вы ведь не собираетесь от нее избавиться? Я стану защищать КИС, но я не собираюсь защищать уши Пропадем пропадом. Пусть летит ко всем чертям. Телефон Босха снова зазвонил. Он вынул его из кармана и взглянул на дисплей. Там значилось номер, неизвестен. Босха решил ответить, чтобы избавиться от расспросов Пратта, от его суждений советов, как защититься от нападок, звонила Рэйчел Уоллинг. «Гарри, мы только что получили сводку по Уэйтсу. Что произошло?» Босх понял, что ему придется пересказывать историю вновь и вновь весь оставшийся день, а может и всю жизнь. Он отошел в нишу, где стояли платные таксофоны и фонтанчик с питьевой водой, чтобы поговорить без помех. Насколько можно сжато и лаконично, он сообщил Рэйчел о том, что случилось на вершине Бичвуд-каньона, и о состоянии здоровья райдер. Пересказывая происшествие, он заново прокрутил в памяти момент, когда Уэйтс завладел пистолетом. Босх также мысленно в деталях пересмотрел их усилие спасти его истекающую кровью напарницу. Рэйчел предложила приехать в отделение, но Босх отговорил ее, заявив, что точно не знает, сколько здесь пробудет, и добавив, что его, вероятно, возьмут в оборот следователи из ГППО. — Мы увидимся вечером? — спросил Рэйчел. Если я разделаюсь со всем этим, и состояние КИС стабилизируется, я все равно приеду к тебе домой. Позвони и дай знать, если что-нибудь прояснится. Обязательно. Босх вышел из ниши и увидел, что приемный покой отделения наполняется представителями СМИ. Он догадался, это означает, что вот-вот должен прибыть сам шеф полиции. Босх не возражал. Может, политический вес пребывающего в отделении экстренной помощи высокого полицейского начальства поспособствует тому, что больница раскроет часть сведений о состоянии Кисрайдера. Он приблизился к Пратту, который стоял рядом со своим боссом, капитаном Нороны, начальником отдела убийств. «Что теперь будет с эксгумацией?» — спросил он. «Я отправил туда Рика Джексона и Тима Марсию», — ответил Пратт. «Они займутся этим». «Дело числится за мной», — напомнил босс. «Уже нет», — отрезал Норона. «Вы будете заняты с ГППО» пока они не закончат свое расследование. Вы единственный оставшийся в живых представитель полиции из тех, кто там находился, и можете рассказать, как было дело. Это сейчас самая насущная проблема. Эксгумация тела Жесто отодвинулась на второй план, и ей займутся Марсия и Джексон». Босх понимал, что спорить нет смысла, капитан прав. Несмотря на то, что на месте происшествия были еще четверо, которые тоже не пострадали, показания и описания Босха будут иметь наибольший вес. У входа в отделение возникло какое-то волнение. Это несколько мужчин с телекамерами на плече, оттесняя друг друга, толпились по обеим сторонам дверей. Двери отворились, и в помещение вошел сам начальник полиции со свитой. Шеф двинулся к дежурной, где его встретил Нароной. Оба поговорили с той самой женщиной, которая ранее отфутболила Босха, но на сей раз она была сама предупредительность Тотчас сняла телефонную трубку и позвонила куда надо, Она определенно разбиралась, кто имеет значение, а кто нет. Вскоре из дверей внутреннего помещения появился главный хирург больницы и пригласил начальника полиции для приватной беседы. Босху вязался следом, пристроившись к свите из шести паркетных генералов, шагавших в кельваторе шефа. «Прошу прощения, доктор Ким», — раздался голос позади группы. Все остановились и повернулись. Голос принадлежал женщине за конторкой, Она указывала на Босха, этот человек не ваш, он посторонний. Начальник полиции, только сейчас заметивший Босха, поправил служащую. «Безусловно, наш», — ответил он тоном, не допускающим возражений. У служащей был обескураженный вид человека, получившего щелчок по носу. Группа двинулась дальше, и доктор Ким провел их в изолированный больничный лазарет, который сейчас пустовал. Все сгрудились вокруг пустой кровати. «Господин начальник, ваша женщина-полицейский находится...» «Детектив». «Она детектив». «Простите, ваш детектив находится в отделении интенсивной терапии. Ею занимаются доктора Пейтл и ортинг «Я не могу прерывать их работу, чтобы пригласить сюда и попросить дать вам подробный отчет, поэтому готов сам ответить на все интересующие вас вопросы». «Отлично», — сказал шеф, и напрямить без лишних слов спросил. «Она выживет?» «Мы считаем, что да, выживет». Проблема в необратимых повреждениях, и об этом мы пока ничего не сможем сказать. Пуля повредила одну из сонных артерий. Сонная артерия доставляет кислород к мозгу. В настоящий момент мы не знаем, насколько серьезно было нарушение мозгового кровоснабжения и какого рода ущерб оно нанесло. Разве не существуют анализы, с помощью которых можно было бы это проверить? Да, сэр, существует. И по предварительным результатам пока мы наблюдаем обычную мозговую активность – На данный момент это очень хорошая новость. Она в состоянии говорить? Пока нет. Во время операции она находилась под наркозом и должно пройти несколько часов, прежде чем она, возможно, будет способна разговаривать. Акцент здесь на слове «возможно». Мы не узнаем, каково положение дел до ночи, а, вероятно, и до утра, когда она выйдет из-под действия наркоза. Главный полицейский начальник кивнул «Спасибо, доктор Ким». Он шагнул обратно к прикрытому занавеской проему, и остальные потянулись за ним. Неожиданно шеф обернулся к главному хирургу, доктор Ким. Негромко произнес он, когда-то эта женщина работала непосредственно под моим началом. Я не хочу ее потерять. Мы сделаем все возможное, шеф, мы ее не потеряем. Глава полицейского ведомства кивнул и направился к выходу. Когда группа медленно двигалась к дверям приемного покоя, босс почувствовал чью-то руку на своем плече, он обернулся и увидел, что это сам начальник. Он отвел Босоха в сторону и завязал с ним разговор с глазу на глаз. Как шедела, детектив босс Все хорошо, шеф. Спасибо, что доставили ее сюда так быстро. В тот момент это не казалось таким уж быстрым, да и не я один этим занимался, нас было несколько, мы работали вместе. Да, конечно, я знаю. Уши уже трезвонит в новостях, как он вместе с другими выносил ее из леса. Спешит извлечь выгоду из своего участия. Кует железо, пока горячо. Босс хмолча кивнул.